Глава 36. Понедельник, 16 октября 2017 года. Эрика сидела перед телевизором с чашкой кофе и сигаретой. На экран она смотрела краем глаза, всё больше поглядывая в окно на листья, которые слетая с деревьев, падали на парковку. Словно стыдясь признаться самой себе, что ей нравится смотреть телевизор утром в будний день. Показывали передачу. Аню удачных пластических операций. На прошлой неделе она смотрела её, и сегодня, готовя себе кофе, вспомнила, что сейчас должен показывать очередной выпуск, который она не хотела бы пропустить. Эрика закурила новую сигарету и поморщилась. На экране какая-то женщина показывала двум пластическим хирургам, как ей неудачно сделали глютеопластику, так что теперь у неё одна ягодица больше другой. Миновала неделя с тех пор, как Эрику выписали из больницы, и она постепенно приходила в себя. Отёк лица спал, боль переносилась легче. Пару раз её навещала мос, приносила продукты, игнорируя протесты Эрики, она немного навела порядок в квартире, перестирала ей бельё и даже сходила в магазин за фруктами, полуфабрикатами и сигаретами. Я рада помочь, но в душ я тебя не поведу. Прелести свои мой без меня. Тут я пас, заявила Анна в свой последний визит. Впервые Эрика рассмеялась о чём ей тут же пришлось пожалеть, поскольку сломанное ребро отозвалось на смех резкой болью. На экране хирурги готовились оперировать широкие деформированные зад женщины, и в это время раздался звонок в дверь. Эрика неуклюже поднялась с кресла и морщась потащилась в коридор. К её удивлению на пороге стоял Питерсон с кастрюлькой в руках. Привет. — поздоровался он. — Привет. — Ого! Мо сказала, что ты побывала в бою. Он смотрел на синяк, обезображивавший её черты. Эрика в смущении подняла загипсованную руку, заслоняя лицо. — Так и сказала. — Да. Она держит меня в курсе событий. Запястье сломано. И ребро. Питерсон пришёл к ней в синих джинсах и элегантном чёрном зимнем пальто с красным шарфом. Его чисто выбритое лицо всё ещё поражало худобой, но сам он казался более энергичным, чем прежде. "Входи", пригласила Эрика, отступая в сторону. "Куда ты уезжаешь?" спросил Питерсон, переступив порог. Он увидел у двери чемодан. "Да, в Словакию к Ленке. Погощаю у неё немного. С детьми повидаюсь. Малышка уже ходит, подросла. Меня освободили от службы на несколько недель. И я тут без дела начинаю с ума сходить. Подумала, что сейчас самое время съездить. Они прошли в гостиную. На экране женщина лежала на операционном столе, лицом вниз, а хирург вытаскивал из одной ее ягодицы большой силиконовый имплантат. Эрика взяла пульт и выключила телевизор. Квартиру окутала тишина. Они слышали, как свистит вокруг дома ветер и шуршат сухие лести, кружащиеся на парковке. Я никогда не проводила так много времени дома. Я даже не представляла, насколько здесь глухо и тихо днём. А то я не знаю, когда уезжаешь. Сегодня после обеда. Питерсон поставил кастрюльку с рагу на кухонный стол. То есть это я зря принёс. Положу в морозилку. Это мама приготовила. Шлёт тебе привет. Возникла неловкая пауза. Кофе сделать? У меня есть — А ты сам будешь? — спросила Эрика. — Пока нельзя. Он слегка похлопал себя по животу. Они оба все еще стояли, и Эрика жестом предложила ему сесть. — Я думала о тебе всю последнюю неделю. В тиши этой квартиры. Она покачала головой. — Боже, как пафосно. — Прости. В общем, я думала, представляла, как ты все это время, долгие недели, месяцы, был замурован в четырех стенах. Ну теперь ты сама понимаешь, каково это. Да. Я видела, что тебе тяжело, но в полной мере этого не осознавала. Прости, Джеймс. Эрика. Мы с тобой это уже обсудили. Но я хочу, чтобы ты знал, я сожалею обо всём. Она улыбнулась ему и поморщилась. Часть лица всё ещё болела. Питерсон улыбнулся в ответ. Можно мне просто воды? Конечно. Он встал прошёл на кухню, взял стакан и наполнил его водой. Эрика отметила, что он сильно изменился за последнюю неделю. Его движения обрели новую естественность, шаг снова стал пружинистым. Петерсон опустился на диван, глотнул воды, затем сдвинул в сторону книги и журнала на столике, освобождая место для стакана. Тебе как будто лучше, прокомментировала Эрика. Да. Доктор говорит, я пошёл на поправку. Начал нормально есть. Несколько дней назад вернулся аппетит, да не просто аппетит, жор напал. Я сразу ощутил разницу. Нормализовался сон, стул, добавил он и прикрыв рот рукой, скорчил шутливую гримасу. Никогда не задумывался, сколь важны эти простые вещи для счастливого существования, пока не лишился их. Здорово. Когда возвращаешься на работу, не раньше, чем через несколько недель. Но форму я стараюсь набирать постепенно. Надеюсь скоро возобновит тренировки в спортзале. Начну с лёгких нагрузок. Его взгляд упал на её загипсованную руку, покоившуюся на подлокотнике кресла. Впрочем, я пришёл сюда не злорадствовать ей вообще, хотел отплатить услугой за услугу. За какую? Но ну, тоже навещала меня, продукты приносила. Не обижалась на мою раздражительность. Я не услугу тебе оказывала, Джеймс. Я приходила на правах. Впрочем, теперь это не важно. На правах, мой возлюбленный. Да, хотя, думаю, я давно перестала ею быть. Ничего не ответив, Питерсон устремил взгляд мимо неё в окно. Эрика жалела, что выключила телевизор, на улице стонал и завывал ветер, беснававшийся вокруг дома. Ты не хочешь? Начал он чтобы мы снова были вместе?» Петерсон проглотил комок в горле и в смущении потёр ладони. «Эрика, я думал, мы просто друзья». «Так и есть. Но о, спасибо за информацию. Теперь мне известно твоё отношение», сказала Эрика, съёжившись от его тона, который подразумевал, что он мягко даёт ей от ворот поворот. «Ты думала, что мы снова будем вместе?» «Нет». «Тогда что?» — спросил он. «Не знаю. Ты британец. И я думала, что, как и все британцы, ты не склонен говорить о своих чувствах. Думала, что мы просто спустим все это на тормозах». «Окей, хорошо», — кивнула он. «Окей, хорошо. Ты пришел, чтобы официально положить конец нашим отношениям? Официально расстаться со мной? Нет, но ты сама завела об этом разговор». — Ничего подобного, — возразила она. — Эрика, так и было. Я же просто принёс тебе поесть, но и хотел повидаться. — Что ж, поесть ты принёс, повидался. Можно отваливать. Петерсон покачал головой. — Порой ты бываешь такая стерва. — Да? Меня ещё и не так называли. Он встал, направился к выходу, но, не дойдя до двери, остановился. — Эрика, нам ведь работать вместе. И ты должна знать, я не виню тебя в том, что случилось. Просто в наших отношениях произошел перелом. Они изначально были обречены. Мы можем перевернуть эту страницу и быть друзьями. Ты только что обозвал меня стервой, а теперь хочешь, чтобы мы были друзьями? Я не обзывал тебя стервой. Сказал только, что ты порою ею бываешь. Что ж, откровенность за откровенность. С твоей стороны было непорядочно являться сюда и устраивать разборки, когда мне и без того тошно. Эрика почувствовала, как глаза обожгли слезы и прикрыла лицо рукой. «Просто уйди. Уходи!» Питерсон постоял еще немного, хотел что-то сказать, но передумал и ушел. Эрика посмотрела на часы, мысленно подгоняя время. Ей хотелось поскорее уехать, отдохнуть от того, что есть и что было. Её душевные силы были на исходе.